Глава 89. Рыба на лине и ничья рыба. Ссылка в позапрошлой главе на случай, когда тушу забитого кита оставляют на плаву под флагом, вызывает необходимость в некоторых пояснениях тех законов и правил, которые существуют в китобойном мире и среди которых кит под флагом может рассматриваться как великий символ и цеховой знак. Нередко случается, когда несколько китобойцев ведут промысел в одном месте, что вельбот с одного судна подобьет кита, а добьют и остропят его охотники с другого. Сюда же косвенно примыкает и целый ряд иных непредвиденных случайностей, так или иначе связанных с этим общим условием. Например, туша кита, пришвартованная после долгой мучительной погони в результате сильного шторма, оказывается оторванной от корабельного корпуса. Отнесенная ветром далеко в сторону, она затем попадается на глаза другому китобойцу, который при полном штиле спокойно подтягивает ее к себе, не рискуя ни жизнями, ни гарпунами. Из-за этого между китоловами Могли бы возникнуть самые неприятные и жестокие споры, не будь у них на все такие случаи своих писанных или неписанных, непреложных и всесильных законов. Кажется, единственный официальный китобойный кодекс, утвержденный государственным законодательным актом, существовал в Голландии. Он был принят генеральными штатами в 1695 году от Рождества Христова. Но несмотря на то, что никакая другая нация никогда не имела писанного китобойного кодекса, все же американские китоловы были в этом деле сами себе и законодатели, и блюстители закона. Они создали свод правил, который по сжатости и уразительности превосходит пандекта Юстиниана и устав китайского общества борцов за невмешательство в чужие дела. Да, эти законы можно было бы вычеканить на фартинге королевы Анны или на лезвие гарпуна и носить на веревочке вокруг шеи, настолько они кратки. Первое. Рыба на лине принадлежит владельцу линя. Второе. Ничья рыба принадлежит тому, кто первый сумеет ее выловить. Но вся загвоздка тут в изумительной краткости этого превосходного кодекса, который неизбежно требует обширных и громоздких комментариев. Первое. Что такое рыба на лине? Мертвая или живая рыба считается взятой на линь? Если она связана с китобойцем или вильботом, в котором находятся люди, или хотя бы один человек посредством чего угодно, мачты, весла девятидюймового троса, телеграфного провода или же паутинки безразлично. Равным же образом рыба считается взятой на линь, когда она оставлена под флагом или под иным известным знаком принадлежности, если, конечно, установившая такую веху сторона может доказать свою способность подобрать рыбу, а также проявляет намерение сделать это. Таковы ученые комментарии. Но комментарии самих китыловов состоят подчас из крепких выражений, еще более крепких тумаков, кулачные комментарии кока к Литлтону. Разумеется, наиболее честные, благородные китоловы всегда. Признают возможность существования особых условий, при которых для одной страны было бы величайшей моральной несправедливостью предъявлять свои права на кита, прежде выслеженного или забитого другой страной. Но отнюдь не все бывают настолько щепетильны. Лет 50 тому назад произошел один любопытный случай. В английском суде было возбуждено дело, по которому истцы утверждали, что после тяжелой погони за китом в северных морях, когда они, истцы, наконец, загарпунили рыбу, им пришлось под угрозой гибели пожертвовать не только ленем, но и самим вильботом, который они вынуждены были покинуть. Спустя какое-то время ответчики... Экипаж другого китобойца натолкнулись на подбитого кита, загорпунили его, забили и, притянув к себе, присвоили себе этого кита прямо на глазах у истцов. Когда же те пытались протестовать, капитан Ответчиков щелкнул пальцами у них перед носом и заверил их, что вместо благодарственной молитвы по поводу своей удачи Он еще удержит за собой их линь, гарпуны и вельбот, который тащился за китом в момент поимки. Вследствие чего эссы требовали теперь возмещения убытков за кита, линь, гарпуны и вельбот. Ответчиков на процессе защищал мистер Эрскин. Судьей был лорд Элленборо. В ходе защиты остромный Эрскин, иллюстрируя свои положения, сослался на известное дело о нарушении супружеской верности, когда один джентльмен после многократных и тщетных попыток обуздать злой норов в своей супруге, оставил ее, в конце концов одну в жизненном море. Однако, по прошествии многих лет, он раскаялся в этом поступке, и вчинил иск о вторичном введении себя в права владения над нею. Эрскин тогда защищал интересы супруги, и он заявил, что хотя этот джентльмен и первым загарпунил его подзащитную и какое-то время держал ее на лине, только по причине огромного натяжения ее, непереносимого норова оставив ее в конце концов, но все-таки он ее оставил, и она сделала с ничьей рыбой так что, когда впоследствии другой джентльмен вторично загарпунил ее, леди перешла в собственность этого последующего джентльмена вместе со всеми прочими гарпунами, какие бы в ней уже не торчали. В настоящем же деле Эрскин ограничился замечанием о том, что примеры с китом и дамой взаимно обратимы и поясняют друг друга. Выслушав с должным вниманием все эти соображения и возражения, ученыйший судья непреложно постановил следующее. Что касается Вельбота, то он его присуждает и сам, поскольку они просто оставили его, чтобы спасти свои жизни. Что же касается оспариваемого кита, гарпунов и линя, то они принадлежат ответчикам. Кит, потому что в момент поимки он представлял собой ничью рыбу. А гарпоны и лень, потому что с той минуты, когда кит вырвался и ушел с ними, они перешли в его, китовую, собственность. Так что всякий, кто впоследствии овладевал рыбой, приобретал права и на них. Рыбой овладели ответчики. Следовательно, упомянутые предметы принадлежат им». Простой человек, ознакомившись с этим решением ученыйшего судьи, вероятно, стал бы возражать, но если докопаться до основной породы под пластами этого случая, то два великих принципа, заложенные в двойном китобойном законе, цитированном выше, а теперь примененные и разъясненные лордом Элленборо в связи с описанным судебным делом, Эти сдвоенные законы о рыбе на и о ничьей рыбе окажутся, если поразмыслить как следует, основами общей человеческой юриспруденции, ибо при всей ажурной замысловатости своей скульптуры храм закона, подобно храму Филистимлен, покоится лишь на двух столбах. Разве не у всех на устах изречения «собственность» — половина закона, то есть независимо от того, каким путем данный предмет стал чьей-то собственностью? Но часто собственность — это весь закон, а не половина. Что представляют собой, например, мускулы и души крепостных в России или рабов республики как нерыбу на лине? Собственность, на которой и есть весь закон». Что для алчного домовладельца? Последняя полушка бедной вдовицы, как не рыба на лине? А что представляет собой мраморный дворец? Вон этого неразоблаченного преступника, повесившего на дверь медную дощечку вместо флага на палке. Разве это не рыба на лине? А что такое грабительский процент, который маклер... Мардо Кей получает с несчастного страдальца банкрота, сужая ему заем для прокормления семейства. Разве этот грабительский процент не рыба на лине? А что такое доход в сто тысяч фунтов стерлингов, отрываемый для себя архиепископом, душеспасителем от скудного куска хлеба с сыром у сотен тысяч изнуренных тружеников, каждому из которых уж, конечно, и без душеспасителя уготовано спасение души? Что такое эти кругленькие вселенские сто тысяч, как не рыба на лине? Что такое наследственные города и деревни герцога Болвана, как не рыба на лине? Что такое бедная Ирландия для грозного гарпунщика Джона Булля, как не рыба на лине? Что для апостольского метателя остроги брата Джонатана представляет собой Техас, как не рыбу на лине? И во всех этих примерах разве собственность не весь закон? Но если доктрина о рыбе на лине находит столь широкое применение, то ж родственная ей доктрина о ничьей рыбе и подавно она имеет всемирное, вселенское применение. Чем, если не ничьей рыбой была Америка? В 1492 году, когда Колумб воткнул в нее испанский штандарт и оставил ее под флагом для своих царственных покровителей и покровительницы. Чем была Польша для русского царя? Или Греция для турок? Или Индия для англичан? Чем, наконец, будет и Техас для Соединенных Штатов? Опять ткеничьей рыбы. Что такое права человека? И свобода всех народов, как не ни ничья рыба. И разве не являются ничьей рыбой Умы и мнения всех людей или их религиозное верование? Разве для ловкачей-начетчиков и буквоедов Мысли мудрецов не служат ничьей рыбой? И сам шар земной не просто ли ничья рыба? Да и ты, читатель, разве ты не ничья рыба, И одновременно разве не рыба на лене?»